Глава 35. Открываю глаза и моргаю, веки налились свинцом, все тело ломит. Амар, он пришёл в себя, говорит кто-то, и я поворачиваю голову на источник звука. Она тоже тяжелая, поэтому буквально скатывается на другую сторону и подбородок упирается в плечо. Навожу резкость. Возле окна стоит один из людей аль а в кресле напротив кровати сидит, развалившись, сын шейха. Зови врача, будем забирать домой. Мужчина выходит, а мы с Амаром сверлим друг друга взглядами. «Обязательно было умирать?» — спрашивает он с кривой ухмылкой. «Я же сказал, что сам должен тебя убить». «Их взяли?» — спрашиваю пересохшими губами и облизываю их таким же сухим языком. Кривлюсь, отвратительное ощущение, словно потер два куска наждачки друг от друга. «Я не буду подавать тебе воду», — недовольно цедит бросает бросать взгляд на столик у меня в ногах. «Для этого тут есть медсёстры». «Так взяли?» — повторяю свой вопрос. «Взяли. Наши отцы и валит сейчас узнают, чьи это были люди». Омар, недовольно скривившись, все же встаёт с кресла и, взяв стакан с водой, подсовывает его мне под нос, тыкая в губы трубочкой. Я приоткрываю рот и присасываюсь, омывая горло живительной влагой, но Амар быстро вытаскивает трубочку и убирает стакан. Я тяжело сглатываю. «Сейчас врач тебя осмотрит, и если разрешит, заберем тебя к отцу домой», — продолжает он, снова устраиваясь в кресле. «Почему не оставить здесь? Мы пока не знаем, кто пошел против нас, так что нужно принять меры». «Как амир Какой же ты? Как она вообще тебя выбрала?» Сердцем усмехаюсь я. «Романтический бред, фыркает он, потом становится серьезным. Не рассчитывай, что отец отдаст ее тебе. Если бы не эта проблема с поставкой, моя сестра была бы уже женой Мустафы. Тебе не жалко ее. Такая судьба у женщин выходит замуж за того, кто лучше всего способен защитить. Мы молчим. Я не переубежу его, так что нечего и пытаться. Я готов предпринять столько попыток украсть из ее отчего дома, сколько понадобится. И если при этом не снесут голову, так-то мой быть. Ходит врач с миссистру, и Амар покидает палату. Меня осматривают, опрашивают, снова вливают какое-то дерьмо в вену, а потом разрешают покинуть больницу. Транспортировка становится пыткой. Понятное дело, никто со мной не церемонится, и ради меня не заказывает специальную машину. Два амбала уволакивают меня из больницы, усаживают в джип и везут. Почему-то мы едем через пустыню, а там не самая ровная дорога. От слабости я периодически заваливаюсь на бок, но Амар, сидящий рядом, возвращает меня на место. Когда я, наконец, оказываюсь в постели, то уже зависаю между реальностью и чернотой обморока. Хочется отключиться и не приходить в себя, пока полностью не поправлюсь. Засыпаю. Амира. Подкарауливаю Амара на выходе из мужской половины и выскакиваю за угла. Брат слегка дергается и сыплет ругательствами. «Ты смерти моей хочешь!» Садится он сквозь зубы, огибает меня и идёт дальше. «Почему не спишь?» «Бессонница!» — семеню за ним следом. Выпьем молока!» Я за ним как распустилась, а тут волокут какого-то на мужскую половину. «Кто это был, брат?» Он бросает на меня хмурый взгляд. «Тебе какое дело?» «Отец будет ругаться, что ты привез постороннего человека». «Амира, не лез туда, куда не просят». Амар сворачивает на кухню и начинает проверять холодильник, выхватывая из каждой тарелки по кусочку и тут же забрасывая их в рот. наливаю жаляпу с кувшина и протягиваю брату стакан. Пока он пьет жадными глотками, я сверлю его взглядом. «Это ведь мало он, да?» спрашиваю дрожащим голосом. «Я сказал, не лезть!» — проживав, отвечает он, захлопывает холодильник и берет поднос со свежей пахлавой. Ставит его на стол, наливает себе молока и устраивается перед лакомством, тут же начиная его поглощать. Я сажусь напротив. «Амар, с ним что-то случилось?» — пытаюсь зайти с другой стороны. «Амира, иди спать!» «Можно я взгляну на него одним глазочком?» «Нет, Амар, я не усну, скажи мне, что с ним?» — завожусь я. «Спать, я сказал!» перепечатывает ладонью по мраморной столешнице. Я подскакиваю и гневно кашусь на него. «Спокойной ночи!» рявкаю со злостью и с грохотом отодвинув стул. Вылетаю из комнаты. Я и сама узнаю. Оборачиваюсь, чтобы убедиться, что брат на меня не смотрит. Он уже погружен в свой телефон. Обегаю колонну, несусь на мужскую половину. Ох, если там малон в беде, а Амар не сказал мне, тогда я устрою сладкую жизнь своему братцу. Бегу по пустому длинному коридору, распахивая по очереди двери гостевых комнат и общей, но везде пусто. Влетаю за угол и тут же натыкаюсь на одного из папиных верзил. «Ой!» — пищу я и, развернувшись, прячусь обратно за угол. На мне только ночная сорочка и шелковый халат, который не скрывает формы. Раз его стерегут, значит, по-хорошему меня туда никто не пустит. Бегу на женскую половину, в своей комнате запираю дверь на замок и несусь к балкону. Ощущение такое, что если не потороплюсь, то опоздаю. Знакомая беседка, как всегда, скрипит, но, к счастью, папа не убрал ее, потому что, наверное, не разбирался, как я сбежала. Правда, сейчас каждый уголок двора просматривается через камеры, но не думаю, что отца есть время проверять их в эту секунду, раз его до сих пор нет дома. Прячу за зарослями цветов, дожидаясь, пока охранники сделают обход, а потом бегу к мужской половине дома, молясь, чтобы окна были открыты. Я пока не знаю, как заберусь в окно гостевой комнаты, в которой держит Малоуна, учитывая, что оно достаточно высоко, но обязательно что-нибудь придумаю. Подпрыгиваю напротив двух окон, пытаясь заглянуть в них, но там кромешная тьма. Третьим, наконец, замечаю свет, осматриваясь по сторонам в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить мне опорой. Но мама слишком любит порядок на территории двора, чтобы у нас могли быть разбросаны какие-нибудь посторонние предметы. Вспоминаю о декоративных камнях, которыми обложена клумба за углом, и иду туда. Вытаскиваю из земли один булыжник и, чертыхаясь, снесу его к окну, прижимая к груди. Наверное, мой красивый пенюар будет безнадежно испорчен, но сейчас у меня есть цель, и я не остановлюсь ни перед чем. Внезапно слышу звук открывающихся ворот и шорох шин по дорожке. Хлопают дверцы машины. Голос папы приближается. Роняю камень на газон и резко присаживаюсь, пытаясь слиться с кустом. «Мои люди уже его ищут», — продолжает отец разговор, видимо, начатый в машине. «Завтра сможем познакомиться поближе. Ты обезопасил семью?» «Да, они уже в море с надежным человеком», — слегка слышу хрипловатый голос отца Малоны. «Тогда поживите у нас, пока твой сын не поправится, а потом возвращайтесь домой». Вторую половину предложений отец выделяет голосом, нетерпящим возражений. Я не слышу ответа мистера Фолли, потому что они скрываются в доме. Выныриваю свои засады и подтягиваю камень к окну. Судя по всему, папа все же не отдаст меня малу. Что ж, придется строить части собственными руками. Становлюсь на булыжник, хватаю за подоконник и подтягиваюсь на носочках. Но мне снова приходится резко присесть, когда слышу голос в комнате. «Что сказал врач?» — спрашивает папа. «Рано не смертельно, несколько дней покоя, уколы, питания и будет как новенький», — отвечает Тамар. «Ничего, он не первый, кого подстрелили». Отзывается папа, а у меня в жилах стынет кровь. накрывая ладонью рот за секунду до того, как из меня врывается короткая «ах», растворяющаяся на коже руки. «Они продолжают что-то обсуждать, говорят о предателе, оружии, перевозки, пустыни и трупах. Меня поташнивает и хочется сбежать, но теперь, когда знаю, что с малым, я решительно настроена попасть к нему в комнату».